Глава 17. Нина. Ужасная ситуация. Качает головой Ида, выслушав историю моих злоключения. Мне так жаль, Нина. Спасибо, что приютила меня. Раскладываю вещи в свободной комнате в квартире подруги. Как хорошо, что у меня есть Ида. Иначе не представляю, что бы я делала. Ну что-то Разве я могла бы поступить иначе? Как они могли поступить с тобой вот так? Продолжает кипеть от возмущения. Особенно Вера. Я в шоке, серьезно. Сама накосячила, уговорила тебя помочь, умоляла, а потом в кусты. Просит не ссорить ее с дочерью, боится, что ее драгоценная Стела обо всем узнает. А ты должна терпеть оскорбление, искать пристанище, сволочи просто все семейство. Извини, я не хочу говорить о них. Они все же заботились обо мне много лет. Ладно, и ты прости, что я так разошлась. Я правда рада, что ты со мной будешь жить. Очень. Мы ведь так и хотели. Просто бесит несправедливость. Ладно, все, не буду больше заводиться. Всей душой надеюсь, что это начало новой жизни, что все плохое осталось позади. И я больше не вернусь к прошлому. Буду вспоминать эту историю как приключение. Ведь я действительно на короткий момент будто попала в сказку, примерила на себя платье принцессы. Но как неизменно бывает в сказках, вскоре карета превратилась в тыкву. Вряд ли принц станет искать меня. Да и я этого совсем не хочу. Не нужны мне никакие принцы. Стараюсь гнать от себя негативные эмоции. Все будет хорошо. Отправляемся вместе на лекции. На первой, самой ранней, и до тихонечко дремлет. Я же сосредоточенно конспектирую, Пытаюсь, не привлекая внимания разбудить подругу. Но у меня ничего не выходит. Да, уж, тема лекции не самые интересная. Но я привыкла отдаваться учебе полностью. Строгий препод, кратип Папас, останавливается на полуслове, чтобы отчитать мою невезучую подругу. Вы считаете, что можете себе такое позволить? Посмотрим, что скажете во время зачета. Цедит ледяным тоном. Лицо бедной Иды покрывается красными пятнами. Я толкала ее несколько раз незаметно. Но не получилось разбудить. Теперь сочувственно сжимаю ее руку. Папас славится на универ очень крутым нравом. Если не взлюбил студента, то сложно изменить его точку зрения. И не надейтесь, что сможете вылезти за счёт копривиной. Отсядьте немедленно друг от друга. Преподаватель расходится в гневе. Мы поспешно и без возражений выполняем его приказ, чтобы не взлететь еще больше. После окончания лекции папа сподзывает нас на сыдык к себе. Итак, начнем с вас, Крапивина. На самом деле, должен сказать, что я доволен вами. Но подумайте о том, что дружба помеха карьере. Сейчас, возможно, вы примете мои слова в штыки, но когда-нибудь поймете, что я был прав. Простите еще раз, это больше не повторится, жалобно просит Ида. Поставь себя на мое место, продолжает укорять девушку. Тебе было бы приятно наблюдать подобную картину. Конечно, нет. Меня мучает совесть, так как Нина не выспалась из-за меня. Помогала обустроиться, разобрать вещи, потом мы проболтали до поздней ночи. Да, Крапивина, я хотел бы отметить ваш последний реферат. Могу сказать, что очень доволен. Расплываюсь в улыбке. Как же приятно, когда тебя хвалят. Высоко оценивают проделанную работу. Спасибо огромное. Продолжай в том же духе. Когда вырываемся из рук папаса, сокурсники приглашают на сыры в кафе. Пойдем, Нина, не упирайся. Я такой стресс пережила, мне надо хоть немного отойти от него. Уговаривает Ида: "Я поддаюсь". Компания очень веселая, много шуток, отлично проводим время. Нина, давай сходим куда-нибудь в субботу, что скажешь?" предлагает Тео. Извини, я не могу. Вижу, что парень расстроился, но мне сейчас и правда не до потенциальных отношений. Тем более заметила, что он очень нравится Иде. Ее настроение после предложения заметно меняется. Так что вскоре уходим, несмотря на уговоры посидеть еще немного. После занятий меня просит зайти Мария Костас, моя любимая преподавательница по философии. После последней лекции приглашают к себе в кабинет. Мне очень нравится твой подход к учебе, Нина, но я хочу спросить, почему тебя не было несколько дней? Я спрашивала студентов, никто не знал, что с тобой. А твоя подруга пробормотала какую-то сумбурную речь, что ты выходишь замуж. Или это правда? Это не праздное любопытство. Я набираю студентов для интересного проекта. Очень хотела тебя включить в нашу группу. Но, конечно, если у тебя намечается столь серьезное событие, то, наверное, не стоит. У нас в планах несколько поездок, конференций. Это и неплохая подработка в финансовом плане. Но нельзя пропускать исчезать ни с того, ни с сего. Это очень серьезный проект, Нина. Не обижайся, я всегда стараюсь быть максимально откровенной со своими студентами и договариваться, так сказать, на берегу. Нет, нет, я не собираюсь замуж. Не знаю, смеяться или плакать, даже в этом меня догнала история с Кролидисом. И да, ошиблась, я не собираюсь замуж, честное слово. Паникую, потому что для меня очень интересны информация от Марии. Мне очень нравится у вас учиться, это мой основной приоритет, и, конечно, я заинтересована во всех аспектах. Хорошо, я поняла, улыбается Мария. Ты одна из лучших на курсе, очень стараешься, безусловно, заслужила шанс. Тогда я введу тебя в курс дела пока вкратце. Через пару дней будет собрание всех участников команды. Там все обсудим подробно. Спасибо, я вас не подведу. Да, Нина, это не значит, что я против отношений. Мне теперь даже неловко, что возможно, могло так показаться, замечает Мария смущенно. Ну что вы, нет, конечно. То есть я так не подумала. Личная жизнь тоже очень важна. Я в свое время этого не понимала, а теперь жалею. Взгляд преподавательницы становится задумчиво-грустным. Ладно, лучше вернемся к моему проекту. Наш разговор продолжается еще около часа. Выхожу из кабинета крайне воодушевленная. Я очень рада за тебя, ты правда это заслужила, говорит Ида, когда делюсь с ней произошедшим. Прости, пожалуйста, я совсем забыла сказать, что она тебя искала. Да и у тебя тогда совсем другие планы, другая жизнь намечалась. Мне подумалось, что только расстрою, если скажу о Марии. Я же знаю, как для тебя важна учеба. — Все в порядке. Понимаю, что ты хотела как лучше. Грустно улыбаюсь. Вдруг я бы и правда выскочила замуж за греческого магната. Вот смеху было бы. Хихикаю, но чувствую, что выходит неискренне. История с Андреасом не просто стала эпизодом, она сильно повлияла на меня. Ох, не нуль! Если честно, я вообще не понимаю, как ты устояла. Он такой красавец, если честно. Восклицает Итыда. Мне неприятны ее слова. Давай не будем говорить и вспоминать, прошу тебя. Все осталось позади. Эх, я бы вряд ли смогла позади такого мужчину оставить. Не унимается подруга.